Издательство «Эксмо» представляет «Алма Кацу и Глубина». Посвящается памяти душ погибших во время трагических прушений «Титаника» и Британии. Падение на миг кажется чем-то совершенно иным. Кратким, безумным проблеском свободы. Но поверхность является слишком быстро, разбиваясь в дребезги о ее кожу пеленой стекла, вышибая из легких воздух. Или, может, это разбилась она сама? Она уже словно и не человек вовсе, не цельное существо, а летящие сквозь тьму фрагменты. Жжение в легких становится невыносимым. Разум прекращает сопротивляться, уступая место боли. Сквозь холод приходят странные мысли. Здесь нет красоты. Такая малость и нежданное утешение. Однако тело жаждет своего. «Прошу!» — умоляет оно. Тело начинает бороться. Взгляд устремляется к скудному звездному свету вверху, уже такому далекому. Кто-то однажды сказал ей, что звезды — это лишь булавки, которые удерживают черное небо, дабы оно не рухнуло на мир и не удушило его. Краткое спокойствие сменяется паникой. Ее захватывает страшное, неудержимое желание. Не жизнь взывает к ней, требуя попытаться еще раз, но любовь. Мы все заслуживаем второй шанс. Мысль возникает, как будто не внутри, но вокруг нее. Пусть течения утягивают все глубже. Пусть холодный туман окутывает разум. Поверхность остается совсем далеко. Непостижимая, недосягаемое. Холод повсюду, он давит, умоляет его впустить. Я дам тебе еще один шанс, будто бы шепчет вода. Я заставлю все уйти, только впусти. Обещание. Волны уже не тянут вниз. Они обволакивают объятиями, ожидая ответа. Она все-таки открывает рот. Вода врывается внутрь, становясь ответом.